Александровская колонна Александрийский столб Это не только всемирно известный символ Петербурга, но самая высокая в мире, ее общая высота 47,5 метров, свободно стоящая триумфальная колонна, то есть колонна, вырубленная из монолитного куска гранита, никак не закреплена. Она удерживается на постаменте исключительно под собственным весом, который свыше шестисот тонн. Фундамент памятника был сооружен из каменных гранитных блоков полуметровой толщины. Он был выведен до горизонта площади тесовой кладкой. В его центр была заложена бронзовая шкатулка с монетами отчеканенными в честь победы 812 года. Проектировал колонну зодчий Анри Луи Агюстрикар де Монферран, уроженец Франции, которого в России называли Август Августович. Творивший на рубеже эпох, Монферран определил пути дальнейшего развития русской архитектуры — от классицизма к эклектике. Устанавливали готовую колонну на площади перед Зимним дворцом, В 1832 году две тысячи солдат. При этом использовался ручной труд и канаты. После того, как столб встал на пьедестал, по площади пронеслось громовое ура, а государь, обратившись к архитектору, произнес «Монферран, вы себя обессмертили». В течение двух последующих лет шла доработка монумента колонна была завершена аллегорической фигурой ангела, который крестом попирает змею. Его легкая фигура, струящиеся складки одежды, строгая вертикаль креста подчеркивают стройность колонны. Автор статуи — скульптор Борис Иванович Орловский. И вот что интересно, памятник на Дворцовой площади, изначально посвященной победе России над Наполеоном, В Вене 1812 года стал почти сразу восприниматься и как памятник основанию российского государства. Это случилось, в том числе, и благодаря пьедесталу. Пьедестал памятника украшают бронзовые барельефы с изображением аллегорических фигур и воинских доспехов. На трёх барельефах аллегории мира, правосудия, мудрости и и изображение воинских доспехов. Доспехи напоминают о боевой славе русского народа и эпохе Рюриковичей, и эпохе Романовых. Здесь щит вещего Олега, который он прибил на ворота царьграда Константинополя, шлем героя ледового побоища, благоверного князя Александра Невского, и шлем покорителя Сибири Ермака, броня царя Алексея Михайловича Романова. Пьедестал завершается бронзовыми гирляндами, которые поддерживают двуглавые орлы. База колонны оформлена в виде лаврового венка, ведь именно венком по традиции венчают победителей. На барельефе, обращенном в сторону Зимнего дворца, симметрично помещены две фигуры — женщины и старика. Они олицетворяют реки Вислу и Неман. Эти две реки были форсированы русской армией во время преследования Наполеона. 30 августа 1934 года на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие Александровской колонны. 30 августа было выбрано не случайно. Этот день со времен Петра I отмечали как день святого благоверного князя Александра Невского, небесного защитника Санкт-Петербурга. В этот день Петр заключил вечный мир со Швецией. В этот день были перенесены мощи Александра Невского из Владимира в Петербург. Вот почему ангел, венчающий Александровскую колонну, всегда воспринимался прежде всего как защитник. Сохранилось воспоминание об этом событии поэта Василия Андреевича Жуковского. Никакое перо не может описать Величие той минуты, когда по трем пушечным выстрелом вдруг из всех улиц, как будто из-под земли, стройными громадами, с барабанным громом под звуки парижского марша, пошли колонны русского войска. Два часа продолжалось сие великолепие, единственное в мире зрелище. В вечеру долго по улицам освещенного города бродили шумные толпы. наконец Освещение угасло, улицы опустели На безлюдной площади остался величественный колосс со своим часовым. Кстати, уже тогда возникла легенда, что этот самый часовой ангел, венчающий колонну, имеет портретное сходство с императором Александром I. И возникла она не случайно. Скульптору Орловскому пришлось несколько раз переделывать скульптуру ангела, прежде чем она понравилась Николаю Первому. По словам Орловского, император желал, чтобы лицу ангела придали сходство с Александром Первым, а голова змеи, попранной крестом ангела, должна была непременно походить на лицо Наполеона. Подражая своей бабке Екатерине Второй, начертавшей на пьедестале медного всадника Петру Первому Екатерина Вторая, и отцу который написал на монументе петра первого у михайловского замка прадеду правнук николай павлович в официальных бумагах называл новый монумент столб Николая первого александру первому кстати именно памятник петру первому у михайловского замка изготовленный еще при елизавете первый когда то планировалось установить в центре дворцы площади по преданию петербуржцы после открытия колонны очень боялись что она упадет и старались не приближаться к ней и мол тогда архитектор Монферран взял за правило каждое утро прогуливаться вместе с любимой собачкой прямо под столпом что и делал почти до самой смерти на все же памятник горожане полюбили и естественно вокруг столпа как одного из символов города стала складываться своя мифология. И, конечно, памятник стал восприниматься как естественная доминанта главной площади города и символ всей Российской империи. А ангел, венчающий Александровскую колонну, был для горожан прежде всего защитником и стражем. Ангел словно охранял и благословлял город и его жителей. Но именно ангел, ангел-хранитель, и стал причиной более чем удивительных событий, развернувшихся вокруг Александровской колонны. Это малоизвестная страница. Так только случай спас памятник в 917 году. Здесь, на Дворцовой площади, хотели основать главный погост страны. Колонну как памятник царизму повалить, а вдоль Зимнего устроить ряд мемориальных могил. Но оказалось, что свернуть 600-тонную колонну не так-то просто. От дальнейших проектов превращение главной площади города и империи в кладбище спас переезд правительства в Москву весной 1918 года. Несостоявшуюся в Петрограде идею создания в центре столицы погоста реализовали на Красной площади первопрестольный у Кремлевской стены. Но самые невероятные события развернулись в 924-м после смерти Ленина. 11 ноября ленинградские власти принимают решение о переустройстве так называемой Александровской колонны, сооруженной архитектором Монферраном и стоящей посередине площади Урицкого, и в одружении на ней вместо стоящей теперь фигуры ангела с крестом Статуи великого вождя пролетариата товарища Ленина. Площадь Урицкого — это переименованное дворцовая Лишь наркому просвещения Луначарскому удалось убедительно доказать властям города нелепость идеи выдружения Ленина на Александровскую колонну. Ангел остался стоять на крупнейшем в мире среди такого рода монументов. Александрийском столпе, как называл колонну Александр Пушкин. Последний раз на него покушались в 1952 году. Шла череда массовых сталинских переименований. В городе появился сталинский район. Московский проспект стал сталинским. На этой волне возникла идея установить на колонне бюст Иосифа Сталина. Но Не успели.